Глава 9. Заговор Гибеллинов. Первое. Век демократии краток. Я знал об этом из трудов Момзена и Тацита. Когда германский народ в 1933 году голосовал за Адольфа, я предвидел, что терпения вождя хватит ненадолго. Он не желал быть консулом Августом. Он хотел быть Августом императором. Я убеждал его не спешить. Великий Август был равен себе всегда. И разве в титуле дело? Чтобы создать Вечный Рейх, рассчитывайте на долгий Августов век, — говорил я. Но он чувствовал, что времени ему отпущено мало и спешил. Он поторопился ввести запрет на другие партии, — и куда важнее то, что он форсировал переход к имперскому сознанию. Ах, как бы я хотел многократного консульства, плавно перешедшего в императорскую власть. Секрет современной политики в том, чтобы постепенно вылепить из любимца народа демократического императора. Комбинация более хитрая, чем византийская симфония в лице Базилевса сочетавшего духовное и светское главенство. Императора-демократа западная история ищет на протяжении всего существования. Это труднейшая задача. Любимый массами консул, который вопреки своей воле венчается короной, ему предлагают, а он корону не берет, и, наконец, его насильно коронуют. Вот к чему я вел Адольфа. овы Адольф спешил, хотел воплощения своих дерзаний немедленно. Фюрер заказывал Шпееру имперские проекты городов. Он полюбил пышную гвардейскую экипировку, ввел имперский этикет до того, как империя сформировалась. Спешил он напрасно. Демократия со своими эголитарными статутами в конце концов играет служебную роль. Я ждал, когда в Германию сами собой вернутся монархические настроения. В том, что однажды это произойдет, я не сомневался. То был вопрос времени, а в известном смысле вопрос пространства. Так и произошло. Но, к сожалению, этот естественный предел, после которого монархия становится желанной, был перейден страной уже тогда, когда Гитлер провозгласил себя наследником императоров и в сознании Нобелей стал выглядеть самозванцем. Он немного опередил естественный ход вещей. Едва пространство рейха приблизилось к границам священной Римской империи, как германской истории опять потребовался император. Да-да, идея имперской власти сама соткалась в воздухе, едва Эльзас, Латарингия, Силезия, Судеты, Австрия, Моравия вновь стали германскими. Едва Аахен и Реймс, Париж и Регенсбург, собрались под единой рукой, руке потребовался скипетр. Они бы выбрали Адольфа сами, они сами надели бы на него корону. — Подожди, торопливый политик, не беги к Капитолю, тебя доставят туда на руках. — Подожди, и ломбардской железной короной увенчают тебя... Монсе, Муссолини сам предложат тебе венец, и в Реймсе, в соборе Нотр-Дам, тебе воздадут императорские почести. Императору Римской империи короноваться надлежит трижды, и нарушить последовательность нельзя. Я приводил ему пример Наполеона и его тогдашнего придворного шпера суетливого архитектора де Сигюра. Но Гитлер торопился, не хотел ждать. Он взял корону сам. Адольф и не подозревал, что превысил свой масштаб, заявив о себе преждевременно. Ведомый собственной железной волей, он перехитрил сам себя. Забегая вперед, скажу, что Сталину хватило сообразительности, природного чутья удержаться в границах империи Екатерины. Он не мог претендовать на большее. Он был не авантюристом, но царем. Чтобы остаться русским царем, нельзя было брать больше. И он не взял. Чтобы пребывать демократическим вождем племени Тевтонов, Фризов, Пруссов, Саксонцев и Вестфальцев, чтобы быть Армением, Надо было остаться в пределах Большой Германии. Едва Адольф приблизился к границам империи Шарлеманя, как потребовалась корона. Я ждал момента, когда смогу возложить на него корону в Реймсе, по правилам Каролингов. Вот тогда великая идея Запада оживет. Я с трепетом ждал. Так ждет живописец, когда придет время последнего мазка. Так скульптор ждет момента, чтобы нанести финальный удар рису. Пространство обладает волей, оно ведет нас само, оно дышит великим замыслом. Так случилось, что Гитлер оперировал понятием пространства, трактуя это понятие схожим образом с моим знакомым, в какой-то мере коллегой по игре в любовь, профессором Хайдеггером. Для Мартина существенным было не пространство, но время, скажете вы, поскольку бытие выражает себя через историчность. Но Адольф понимал пространство, то есть место в его экзистенции, иными словами, чувствовал историчность пространства. Для Адольфа подручность, любимый термин Хайдегера, профессор толковал подручность, как онтологическое определение сущего, оборачивалось обоснованием его насущных претензий. Присвоить Адольф хотел лишь то, что выявляло его собственное историческое бытие. Его бытие в мире определялось ориентацией внутри бытия как такового, или, если я верно воспроизвожу наши беседы с Мартином. Как-то мы отдыхали в холле отеля, и я заказал профессору и себе немного сухого шерри. Мы сделали поглотку, и я поинтересовался, чем именно руководствовался профессор при вступлении в наши ряды. Мне лестно, — сказал я, — приветствовать партийца столь высокого уровня сознательности. Но объясните свой выбор. Мартин ответил кратко. Его впечатлил пафос, с которым феноменологический аспект бытия переведен в чистую онтологию. Затем мы с Мартином перешли на разговор о дамах, он в превосходной степени отозвался о темпераменте Ханны, но его ответ касательно онтологии я запомнил хорошо. Адольф алкал именно сущности вещей. Когда он говорил о жизненном пространстве, Он имел в виду нечто большее, нежели Рейнские земли и Силезию. А когда убивал евреев, он уничтожал не столько самих евреев, сколько сущность еврейства. То, что Хайдегер называл бывшим бытием, hide, бытием, которое прошло, но которое нельзя отменить, поскольку оно присутствует всегда, не давало покоя и Гитлеру. Он был из тех, кто не принимает настоящее. Адольф был инстинктивный враг феноменологии. Лебенсраум — широкий пояс евразийского коридора. Хертланд — сердцевина земли, как сказал вместе с Хаусхофером англичанин МакКиндер, для Адольфа являлась антологизированной категорией пространства, оккупированного историческим бытием. Мы с Адольфом жили во времени, которое растворяло в себе прошлое и будущее. Оно было всесильным. Беда состояла в том, что этого времени было крайне мало. Вспышка величия. Так, дойдя до пика горы, останавливается путник, озирая мир под собой. Помните картину Гаспара Давида Фридриха? Я не раз испытывал сходное ощущение, стоя рядом с Адольфом на балконах правительственных зданий. Мы глядели на военный город, а воображение Фюрера уже рисовало широкие проспекты, музеи, колоннады. Мы входили в империю. торжественный миг, самая волнующая страница истории. По времени, читатель, не переворачивай страницу слишком быстро. Разве ты не знаешь, что империи не стоят долго? Коль скоро я вспомнил тот разговор с Мартином в отеле, воспроизведу наш диалог до конца. Мы говорили о Ханне, а когда наш бакачевский задор пошел на убыль, я спросил его, а дальше вы ее увезете? Помню, я заметил, что у нас нет времени на бытие. Может быть, осталось три года, может быть, пять лет. Не больше, нет, не больше. Я так чувствовал в те дни. Сочетание слов «время» и «бытие» зацепило самолюбие университетского преподавателя, и профессор стал говорить длинные немецкие фразы. Как любил он эти ложные многозначительности. Противопоставить «вартен» и Вартен ждать и ожидать. Он в толку, что ожидание — есть уже конкретное представление того, что придет. Я прервал Хайдеггера. «Я знаю, что будет завтра», — сказал я. Грядет конец. Очень скоро все рухнет. Начнется с монархического заговора против Адольфа. Выразитель воли народа никому не нужен. На этом эпопея Третьего Рейха закончится. Неважно, что конкретно нас погубит. Английское лицемерие, германское долдонство, русское варварство, скорее всего, совокупность причин. Начнется с монархического сознания, и дальше все сложится само собой. — Вы не годитесь авгуры хан в штангель. — Сказать, что будет дальше? Я умру в тюрьме. Ханна в эмиграции. Вы, профессор, у себя на даче, вдали от бурь. Вартен и Вартен. Ожидаю распада. Но сказать, что я жду от этого? Всеми силами стараюсь распад предотвратить. Что вы такое говорите? Усики профессоров стали дыбом. Приближенный Адольфа, мог себе позволить крамольную фразу. Я мог сказать о зреющем заговоре и грядущей гибели Рейха, но верно подданный профессор такого позволить себе не мог. Он округлил свои небольшие глазки. Он стал говорить привычные всем длинные фразы. Речь шла о предании смысла зияющей пустоте времени, о том, как духу деятельного труда укротить хроноса. Профессор был настроен позитивно, а в меня уже тогда вошел страх. Я предчувствовал, Адольф не завершит намеченного мной, ему просто не дадут.